Глава шестая. Тайное хобби Ветт Ари объявился сам, через три дня после окончания праздников. Причина его появления оказалась неожиданной. Но позже Ид признался, что к подобного рода фокусам он уже был морально готов. Ари сказал, что хочет выкупить квартиру, в которой сейчас живет, и попросил помочь с документами. К тому же, добавил он, нам нужно поговорить. «Хорошо», — тут же ответил Ид, — «мы приедем». «И поможем, и поговорим». «Нет, лучше я к вам», — сказал тогда Ари. И тут же стало понятно. Видимо, в квартиру их Ари сейчас пускать не хотел. «Ладно, приезжай завтра», — согласился Ид. «Во сколько тебя ждать?» «Вы когда с работы приходите?» — спросил в ответ Ари. «После шести». Ид, разумеется, не собирался говорить о том, что работы никакой больше уже нет. Они уволились. Благо, что замена нашлась, и отрабатывать положенную неделю им не пришлось. «Ужинать с нами не предлагаю. Ты все равно такое не ешь». «Да, пожалуй, откажусь», — хмыкнул Ари. «И люблю гречку». «Ну, вот видишь. В общем, мы тебя ждем. Звони, когда подъедешь». Дни после возвращения Лиги и Скрипача прошли, по общему мнению, творчески, потому что сделано было многое. Поспешное увольнение стало лишь одним из десятка пунктов того, что решили предпринять, и Ари в свои планы, разумеется, никто посвящать не собирался. В данный момент было решено собрать информацию о нем, а не предоставлять информацию ему самому. В эти дни Ид еще раз встретился с Данной, а потом попросил ее выждать неделю в стране, потому что им нужно решить кое-какие вопросы, и лучше ей в это время рядом не быть. Дана восприняла его просьбу совершенно нормально, обижаться или сердиться не стала, только попросила разрешения иногда звонить. Я сам буду звонить, пообещал тогда Ит. Ты только скажи, во сколько лучше. Условились на восьми вечера. Это устроило и Дану, и самого Ита. Ари приехал в семь вечера и против обещанного ожидания не на машине, а обычным порядком, по всей видимости, на метро. Позвонил от подъезда, поднялся в квартиру. Открыла ему Лига, которая сегодня была сама доброжелательность и приветливость. «Хорошо отдохнул?» — спросила она, пока Ари переобувался. «Куда ездили?» «Ездили за город», — пожал плечами Ари. «Да, неплохо. Спасибо». «Пансионат?» — спросила Лига. «Что? А, нет, коттедж». Ари выпрямился, потянулся. «Частный коттедж, если ты об этом». «Здорово, наверное», — вздохнула Лига. А мы на водохранилище были. Вода, природа. Мне очень понравилось». «Вот и славно!» — улыбнулся Ари. «Где вы там?» — позвал из комнаты скрипач. «Ари, тащи сюда бумаги! Будем разбираться! Машину-то купил?» «Купил!» — ответил Ари. Они прошли в комнату. Ари сел в предложенное кресло, а Лига ушла на кухню. «Ну так что насчет документов?» «Давай их сюда», — приказал Ит. «Так...» «Аренда у тебя государственная. Выкуп возможен, но только с рассрочкой и процентами». «А сразу нельзя?» — нахмурился Ари. «Нет, нельзя. Видишь этот пункт?» Ит указал на какую-то строчку. «Минимум год на выкуп. Лучше дольше». «Бред какой-то!» — сердито сказал Ари. «Ну, это не мы придумали». — пожал плечами Ит. «Если хочешь выкупить, зайди завтра в общий реестр с этими бумагами, внеси деньги за операцию и переоформи. За месяц сделают, может быстрее. Мы только не поймем, для чего тебе это нужно. Чем аренда не устраивает?» «Не устраивает тем, что мне нужно что-то свое. Мне нравится эта квартира». «И... нет, я не об этом», — сказал Эд. «Для чего тебе своя квартира? Ты же понимаешь, что мы отсюда можем сорваться в любой момент. Зачем нужна собственность?» Аренда Вполне довольна. У меня в этой жизни редко бывало что-то свое», — тихо сказал Ари. «Вот захотелось, и появилась такая возможность. Не вижу в этом ничего предосудительного». «Слушай, но ведь это ее деньги», — заметил скрипач. «И уж прости, брать деньги у женщины, пусть и богатые, это как-то...» «Вы за мной следили?» Ари прищурился. «Я вроде бы не давал вам никаких подробностей. Чтобы это узнать, следить за тобой не потребовалось». — спокойно сказал скрипач. — Есть сайт, Марлин, есть наш с тобой разговор, и есть фото продажи эксклюзива на сайте с машиной и прекрасной фотографии Веты Штерц, которая, как две капли воды, похожа на Джессику. Ари, или как там тебя правильно, скажи честно, ты действительно считаешь нас идиотами, неспособными сложить один и один, или как? — Если судить по этому твоему комментарию, то вполне можно вас таковыми считать, — покачал головой Ари потому что вас, судя по всему, интересует исключительно покупка дорогой машины. И то, что деньги на эту машину мне дала женщина. Уровень телевизионного шоу для домохозяек. Кто чего кому купил, и этично ли это? Отвечаю, да, купила, еще купит, да, сама хочет, да, это этично, вполне. Еще какие-то вопросы есть?» Ид и Скрипач переглянулись. А затем Ид, помедлив, спросил. «Ты плохо расслышал?» Скрипач сказал, что девушка похожа на Джессику и очень сильно. И ты в своем ответе тщательнейшим образом этот момент проигнорировал, сделав упор на домохозяек. «Ну, наконец-то!» — усмехнулся Ари. «Значит так. Вета не просто похожа. Она истинная принцесса. Причем способности у нее нагло выше, чем все виденные мною ранее. Она отнюдь не за красивый голос получает столько. Хотя, конечно, и голос у нее тоже весьма неплох». Если вы немного напряжетесь, вы сумеете понять, что ее появление здесь и сейчас весьма серьезный признак, и что в обозримом будущем грядут большие перемены. Давайте в таком случае на чистоту. Вы получили травмы, вы очень сильно устали. Вы только сейчас кое-как начинаете выбираться на некое подобие нужного для настоящей работы уровня. Наилучший для вас вариант в данное время это спокойно продолжать работать в том же медцентре, где сейчас, и не пытаться ставить перед собой какие-то сверхзадачи. «Боже, как это мило!» — улыбнулся скрипач. «Ты хочешь нас поберечь после того, как ты пять лет сидел у нас на шее на полном пансионе? Слушай, это просто офигенно прозвучало сейчас. Тебе не кажется, что...» «Нет, мне не кажется!» — оборвал его Ари. «Потому что одно дело — мять щитопотные тела, чтобы было на что купить еду, а другое — выполнять действительно серьезную работу и серьезные задачи». «К тому же по сей день неизвестно, что с вами происходило на протяжении длительного времени. Впрочем...» — добавил он. «Есть вероятность, что это может в скорости выясниться». «Каким образом?» — Нахмурился Сейд. «Пока не знаю». — пожал плечами Ари. «Но если принять к сведению факт появления в системе принцессы, инициация продолжается. Интересное ощущение, кстати. В прошлый раз я не понимал, почему я чувствую то, что чувствую. А в этот раз я ощущаю нечто...» — Невероятное! Словно меня поднимает к небу гигантская морская волна! — Как бы твоя волна не оказалась цунами! — заметил скрипач. — Где вы хоть с ней познакомились? — На одной из встреч. Мы несколько раз пересекались в группах, но общаться вне групп начали лишь недавно. Она сказала, что обратила на меня внимание сразу, но стеснялась подойти, чтобы поговорить. А я не торопил события и не хотел навязываться. — Она верит во все это? — с интересом спросил скрипач. Плоская земля, ха, мировое правительство, злобные пришельцы, желающие поработить человечество, избранность и все в том же духе. В некотором смысле да, чевнула Она верит, но не совсем так, как вы сейчас думаете. это действительно конспиролог. Но для нее конспирология связана, в первую очередь, с ее собственным оригинальным взглядом на мир. Она просто ищет совпадающие маркеры, если вы понимаете, о чем я. И что же у нее совпало с плоской землей, позволь узнать. Спросил Ит. Невозможность выхода за пределы этого мира, объяснила Ари. Если ты не можешь покинуть планету, если ли тебе разница, плоская она или круглая? Ты так или иначе заперт на ней, поэтому у себя в сознании ты имеешь полное право сделать эту самую Землю, хоть квадратной, хоть треугольной, хоть раскатанной в блинчик. Не имеет значения. И она это понимает, пусть интуитивно. Уж не влюбился ли ты в нее? спросил скрипач. Я? Нет. Ари покачал головой. «И она об этом знает. Уже знает». «Погоди». Иц нахмурился. «Ты что, ей что-то рассказал?» «Кое-что рассказал». Ари вздохнул. «И еще расскажу. В том числе то, что считаю главным. А именно то, что эту планету она действительно не покинет. Ее покинет другая она, и намного позже. То есть ты хочешь сказать, что...» Начал скрипать, но Ари его перебил. «Правильно! Слепого стрелка! Принцесса должна умереть и вернуться! И вот ту, которая вернется, я буду иметь право любить, но не ее, первую, черновой вариант!» «Ты с ума сошел?» — спросил Ид тихо. «Какой черновой вариант? О чем ты вообще говоришь?» «Я говорю то, что видел своими глазами, через что прошел сам и что наблюдал. Вот вы двое знали обеих Джессик, верно?» «Вы ведь понимаете, что Джессика, вторая, изменилась и сильно относительно первой?» «Да, это мы заметили». Скрипач отвернулся. «Одни только мотыльки, которых она убила, чего стоили. Первая никогда бы себе такого не позволила». «А почему?» — прищурился Ари. «Не приходило в голову, почему так произошло?» «Могу объяснить. Вторая, истинная, не черновая Джессика, осознала происходящее и присягнула на верность тому Архе» частью которого она является, и это совершенно правильно. В данный момент в той части сферы они составляют единое целое и способны сделать намного больше, чем смогли бы поодиночке». «Именно поэтому ты здесь», — заметил Ид. И сигнатура стрелка переехала каким-то странным образом в этот сегмент сферы, сумев покинуть тот. «Тебе ничего не кажется странным в этой конструкции?» «Нет, не кажется», — покачал головой Ари. Мы тогда действительно ошиблись, потому что преуменьшили масштаб происходящего. Мы не видели всего, не могли видеть. Контроль очень сильно ограничивал нашу систему представлений. Мы не могли тогда мыслить другими категориями. К тому же все мы, трое, были на тот момент уже старыми, больными и страшно устали. Сейчас у меня была возможность посмотреть на все другими глазами и хорошо подумать. Я наблюдал за происходящим долго. Я сумел отбросить ненужные и даже вредные эмоции. «И понял о системе много больше, чем вам сейчас кажется». «И что же ты понял?» — спросил Ит. «В первую очередь то, что она управляема», — ответил Ларри. «С ней можно взаимодействовать». «Как? Вам пока рано об этом знать». Свое время узнаете, разумеется, но точно не сейчас. Скорее всего, после того, как разберетесь со здоровьем, и у вас появится наблюдатель. Потому что сейчас наблюдателя нет, и, судя по всему, не предвидится. Из-за здоровья?» — с интересом спросил скрипач. — Не только. Контроль Мадженты является медленным, поэтому процесс, который занял меня пять лет, у вас может занять и десять, и двадцать, и двадцать пять. Хотя я ставлю на десять. То есть еще пять лет вы можете спокойно заниматься ерундой и приводить себя в порядок. — На основании чего ты сделал такое умозаключение? — спросил Эд. — Коррекция скорости входа в сеть и время пребывания в ней, и этап появления третьей силы во время инициации. Пояснил Ари. Это я не сейчас сделал, это давно, еще на Тингли, если важно. Таких вроде бы невидимых связок в системе множество, и все они мало что просчитываются, они все являются рабочими. Стрелок все-таки живой организм. Ари усмехнулся. Промочил ноги, заболело горло, помните? Конечно, помните. Правда смешно? Очень смешно. Деревянным голосом сказал скрипач. Просто обхочешься! «Особенно смешно, когда тебя держат за дурака, и поэтому скрывают от тебя что-то важное». «Некое подобие этого важного вполне может быть в информационном блоке с материалами», — пожал плечами Ари. «Просто вы, видимо, еще не дошли до этой темы. Там она, правда, подана немного иначе, потому что Берта со мной в тот период не согласилась. Точнее, согласилась далеко не со всеми идеями, которые я выдвигал. Ну что ж, теперь будет возможность это проверить». — Думаю, со временем у вас появится возможность убедиться в справедливости моих выкладок. — Хорошо, — кивнул Ит. Пока что оставим эту тему, если ты не хочешь говорить. Может быть, расскажешь, как познакомился с Светой, раз уж ты не звел нас на уровень домохозяек. — Эд, перестань! — поморщился Ари. — Я, наоборот, хочу, чтобы вы отдохнули, пришли в норму и смогли работать так, как того требует такая задача. А ты... — Действительно, не нужно так. Могу рассказать, как познакомились. И про машину тоже могу рассказать, если интересно. — А, кстати, что у тебя с правами? — спросил скрипач. — Уже получил. Ари похлопал себя по карману. — А ездить меня уже почти научила Вета. Практикуюсь немного. Теперь уже в городе, и можно будет спокойно пользоваться Марлином. Машина действительно неплохая. Ты рыжий, был совершенно прав. — Ну и на том спасибо, — вздохнул скрипач. Хоть в чем-то я оказался прав. Ну, надо же! Так вот, о знакомстве. Вета заметила меня еще месяц назад, как выяснилось, на встрече группы, работающей с темой забытых цивилизаций. Иногда истории успеха случаются с простыми людьми. Но историю Елизаветы Штерц можно было бы назвать историей закономерного успеха. У человека от рождения есть все шансы и возможности для достижения целей. И человек эти шансы и возможности использует от и до. Елизавета Штерц родилась в семье солидного, уважаемого дипломата, который, впрочем, к моменту рождения дочери был уже не молод, и вскоре отошел от дел. Умер он, когда Вете исполнилось 16. Вета осталась с матерью, тремя московскими квартирами, роскошным домом в пригороде и с солидной суммой на маминых счетах в нескольких банках. Казалось бы, живи да радуйся, не знай забот, развлекайся и веселись. Но нет, так поступил бы кто угодно, но только не вето. Она, едва оправившаяся от горя после папиной смерти, кинулась учиться, да так, словно от этой учебы зависела ее жизнь. Мать, просидев пару лет в прострации, вдруг обнаружила, что дочь оказывается уже на четвертом курсе эстрадно-хоровой академии. Проходит в год два курса вместо одного, и в следующем году академию закончат. Также дочь начала собирать собственную команду и стала раскручивать первый проект, немного корявый и по-юношески амбициозный, называющийся «Стеклянная Лиса. Перекрасилась в рыжий, накупила откровенных вызывающих нарядов и пела песни, которые покупала у средней руки поэта-песенника, писавшего дикую смесь из этнических мотивов и гранжа. Получалось неплохо, но именно что неплохо и не более того. Поэтому к двадцати двум годам Вета разогнала без малейшей жалости свою первую команду и стала набирать вторую, попутно с большой охотой скандаля с первой, разогнанной. Сеть скандалы любит. В сторону бывшей лесы полетели обвинения, на которые был один ответ. Мне не давали работать, тормозили, мешали. Сейчас я все переделаю и всем вам покажу и показала. Через полтора года стартовал совершенно новый проект Вета Штерц, называвшийся просто «Штерц» по фамилии главной исполнительницы. Поскольку фамилия Штерц переводилась как «звезда», сеть отреагировала вполне закономерно. К слову «звезда» подбирались соответствующие созвучные слова. Вот только вскоре голоса сплетников и критиков начали тонуть в хоре голосов восторженных, и вскоре утонули в них вовсе. Что было, в принципе, закономерно. Сперва Вета, разумеется, принимала участие в этом утоплении неугодных, покупая себе столько похвалы, сколько требовалось, а потом пошла цепная реакция, и Вета взлетела. Впрочем, материал, который она теперь выдавала, был действительно достоин и похвалы, и высокой оценки, и обсуждений. Особенно, конечно, обсуждений, потому что весь материал Веты, все песни, все клипы, все постановки был словно бы с неким душком с чем-то отвратительным, но в то же время манящим и притягательным. Вета быстро разобралась, что на чистый сахар летят только мухи, а вот если в этот сахар подлить немножко гноя, может приползти нечто гораздо более интересное — приползти и остаться. Первые клипы, разлетевшиеся по сети, были, пожалуй, даже излишне радикальны. «Кулинарная кровь». Девушка, затянутая от шеи до ступней в белый латекс, пела песню, в которой фигурировали слова про «сожранных слабых» и отсутствие силы воли. И все бы ничего, вот только на протяжении всей песни девушка носила на руках мертвую курицу с отрубленной головой. Цвета. Клип в серо-черных нуарных тонах, резкие тени, какие-то кабинеты, серые люди, клерки и секретарша в ярко-синем платье, самовета — Единственное цветное пятно в черно-белом мире — поющее. Цвета оскорбляют чувство дальтоников и, в конце концов, превращающиеся в тень на полу. Потому что последний оставшийся цвет обречен. Молитва. Девушка в рубище стоит на коленях посреди бескрайнего белого поля, опустив голову, сложив руки на груди, и поет. Сперва вроде бы о совершенно правильных вещах. О мире, о здоровье близких, о чистом небе, о завтрашнем дне. Но постепенно слова меняются, интонации меняются тоже. Бог, к которому обращается девушка, должен дать ей побольше денег. Отнять у соперницы мужа и отдать ей. И дать ей ребенка, чтобы привязать. Ей нужна одежда, лучше, чем у других, дорогая машина, и чтобы издохла тварина, которая пакостит мне. В конце песни девушка поднимает голову, и зритель видит зеркальную маску, в которой отражаются женские лица. Последние слова в песне «Ты не об этом молилась вчера, дорогая сестра». Когда песня Веты превращалась в скандал, каждое интервью обсуждалось неделями. Главным рефреном «Пяти минуток ненависти к Вете Штерц» была, конечно, тема папиных денег и полная вседозволенность. Вету действительно никто не трогал, тогда как кого-то другого призвали бы к ответу и за меньшее. Вета подобные предположения не опровергала и не подтверждала тем самым подливая масло в огонь все новых скандалов и сплетен. Ее популярность держалась уже 8 лет и не собиралась стихать. Наоборот, она росла. Последняя песня Веты, служанки здравого смысла и верной тщери морали, собрала за двое суток почти 10 миллионов просмотров. В песне Вета откровенно глумилась над неким усредненным офисным коллективом, состоявшим из «очень правильных женщин». А в клипе показывалась подноготная этих женщин настоящий сборник пороков и гнили. Измены, обманы, подлоги, отцы, воспитывающие чужих детей, шантажи, алкоголь, показные походы в церковь и чуть ли не в следующем кадре почти голые посиделки в бане в компании чужого мужа. При этом Вета умудрялась балансировать на тончайшей грани, отделявшей искусство, к которому она себя относила, и лютый кринж, от которого делалось не по себе, и начинали гореть от стыда от увиденного уши. И хорошо, если только уши. Баланс этот вето держала безупречно. Надо отдать ей должное, и злопыхатели, пытавшиеся как-то достать Вету, всегда оказывались в проигрыше. Она была богата, очень богата, и давно уже не отцовские деньги делали Вету той, кем она в данный момент являлась. А у богатых, как известно, всегда есть свои причуды. И причудой, если это можно так назвать, известной скандальной певицей Веты Штерц стала конспирология. Ей уже давно наскучил и остачертел обыкновенный мир, в котором она жила. Ей хотелось быть причастной к чему-то необычному, нереальному, тайному. И в этом своем желании Вета тоже преуспела, равно как и во всех остальных. Вета принялась искать свою личную темную сторону и отыскала. Сперва были пристрелки, поиск подходящего сообщества, причем обязательно в реале, не в сети. «Сеть — это решето», — небезосновательно считала Вета. «Тут ничего не скроешь». Поэтому на встрече она сперва стала отправлять слегка загримированную под себя свою же секретаршу, которая была рада стараться, зарплата, которую ей платила Вета, была такая, что даже говорить страшно. И лишь потом, убедившись в безопасности, стала наведываться на такие встречи сама. Конечно, не на все подряд. Разумеется, у Веты были осведомители, которые предупреждали ее, что там-то и там-то лучше тогда-то и тогда-то не появляться. Подобные встречи были запрещены, незаконны, и этим они для Веты оказались особенно притягательны. Секс, вечеринки, поездки, другие страны, веселые компании. Все это приелось и не вызывала интереса. А вот там, на этих встречах, Вета видела людей, вызывавших у нее жгучее любопытство. Они знали. Они действительно что-то знали, и ей очень хотелось знать тоже. Конечно, здоровый скептицизм не оставлял шанса 90% теорий, о которых говорили в сообществах. Но вот оставшиеся 10% определенно в этом что-то было. Вета слушала о множественности вселенных о том, что мир на самом деле вовсе не летает в космосе, а словно бы находится в огромном пузыре, отделенной от других таких же образований некой силой. Ей казалась привлекательной теория об искусственных горах и искусственной планете. Правда, через какое-то время ей эти теории разонравились. Зато появилась иная идея. Вета решила попробовать заново обрести себя, потому что небезосновательно предполагала, что она чем-то отличается от других людей и отличается сильно. К моменту встречи с Ари единомышленников она уже не искала. Она искала нечто большее, то, что чувствовала интуитивно, и то, что все никак не могло облечься в слова. А как вы познакомились?» — спросил скрипач, после того, как Ари завершил свой рассказ. «Да, девушка действительно неординарная, это мы уже поняли, но главное, ты так и не сказал». Она первая ко мне подошла. Ари улыбнулся. «Встреча уже закончилась, мы разговорились. Я дал ей номер, она позвонила. Мы пересеклись на следующей встрече. А потом... Потом я решил, что надо немного поторопить события, и кое-что ей объяснил, в том числе про нее саму». «Что конкретно?» Ит нахмурился. «То, что ей не повредило бы ни при каких обстоятельствах. Например, то, что она является избранной, что она про себя все понимает совершенно верно, что у нее невероятное будущее». «Это прекрасно, но за такие объяснения машины и квартиры не дарят», справедливо заметил скрипач. «Да, за такие не дарят. Пришлось ей кое-что показать и доказать», — ответил Ари. «Она меня, кстати, смутно узнала. В первые дни все спрашивала, не встречались ли мы раньше. Пришлось объяснить, что мы действительно встречались в ее снах. Для этого пришлось открыть ее сны, как вы понимаете. И вот после этого... То есть ты ее взял на внушение?» С упреком сказал скрипач. «И не думал даже. Ничего подобного. Мы действительно просто восстановили некоторые ее сны, в которых я фигурировал. С помощью внушения, потому что иначе ты до подсознания никак не доберешься в нынешних условиях». Скрипач сердито посмотрел на Ари. «Кого ты сейчас хочешь обмануть? Себя или нас?» «Я никого не обманываю», — возразил Ари. «Говорю чистую правду. Да, я использовал внушение, но только для того, чтобы растормошить ее подсознание, не более». В своих снах она действительно видела меня, и после этого мы действительно сошлись уже так, как ей хотелось». «Ладно». Ид вздохнул. «Что сделано, то сделано. Но все-таки я очень прошу тебя, прояви осторожность». «Не учи меня, Ид!» Ари усмехнулся. «Потому что боюсь, я мог бы поучить вас сам. Есть чему». «И чему же?» Спросил Ид с интересом. «Осторожности!» Ари встал, взял со стола папку с документами. — Ладно, я поехал домой. С квартирой подумаю. Спасибо за советы. — Да не за что. Скрипач тоже встал. — Пойдем провожу. Герой-любовник. — Насчет героя не знаю, а как любовник, кажется, я вету вполне устраиваю. — Ответил Ари спокойно. — И как собеседник тоже. На мой взгляд, второе важнее первого. — Возможно, — пивнул Ит. — Вполне возможно, что так и есть. — От этой истории отдает безумием. — заметила Лига, когда убедилась, что Ари вышел из дома. — Насчет Барда снова ничего не могу сказать, а вот безумие в этом хоть отбавляй. — И не говори, — покивал Ит. — Ли, слушай, тебе не показалось, что он нам врал. — Показалось? — Лига усмехнулась. — Нет, не показалось, потому что он нам действительно врал. Через слово. Их отношения начались в постели, после первой же встречи. История, которую он вам придумал, от реальной отличается очень и очень сильно. «Ты его прочитала?» — спросил скрипач. «Нет. Просто по интонации много быстро стало понятно». «Пожала плечами Лига». «Надо, кстати, посмотреть ранние клипы Штерц. Я их не видела. Поздние не такие радикальные, они поспокойнее. Хотя тоже, скажем так, не без греха. Но куриц без голов и зеркальных масок там точно нет». «Идище, а давай для разминки разработаем эту Штерц» предложил скрипач. «Надо же будет как-то входить в ритм, верно? Вот и побегаем, заодно и попрактикуемся, раз время теперь есть». «Это само собой», — Ид задумался. «Так, про данные ему, разумеется, знать пока что ничего не надо, сами понимаете». «Сигнал к последующим действиям?» — спросила Лига. Ид кивнул. «Но каким именно?» «Вот этого-то мы и не знаем», — ответил Ид. Понять бы еще, чем они с этой штерц на самом деле занимаются. Кроме того, для чего им нужна квартира. Интим — это так, приятное дополнение. Вот только к чему. — Верно мыслишь? — покивал скрипач. — Ли, такой вопрос. Давай мы тебя познакомим с Даной, а? Сама понимаешь, спокойное время кончилось. Нам так и придется работать в связке, поэтому... — Рыжий, конечно, я с ней познакомлюсь. Тем более, что мы виделись тогда, в лесу. — Чивнула Лига. — Ит, какую легенду ты ей дал? Вы с Рыжим, муж и жена, я брат, живем вместе, потому что так дешевле снимать квартиру, ответил Ит. Стандарт, в общем, максимально правдивый. Я вообще больше слушал, чем говорил сам. Она говорит много, и ее можно понять. И еще бы молчать столько лет это, знаете ли, непросто. Ей очень хочется поделиться с кем-то, кто не называет ее ненормальной и слушает, а еще с тем, кто ей очень нравится. Продолжила за него Лига. «Потому что она, разумеется, в тебя влюбилась. Уже. И сама этого не заметила». Ох, «Боюсь, что так и есть». Ид покачал головой. «Для наблюдателей и принцессы это, к сожалению, в порядке вещей». «Ид, если она тебя потащит в койку!» Начал скрипач, но Ид не дал ему закончить. «Никто никуда не пойдет», — твердо сказал он. «Никаких коек». «Тема закрыта, и обсуждать ее мы не будем. Я все сказал». «Не зарекайся», — покачала головой Лига. «Знаете, этот урок я усвоила не так давно заново. Никогда не зарекайся. Ни от чего. Не повторяйте мою ошибку». «А, не очень понял», — признался скрипач. «Там, на берегу, когда эти трое убили Рифата, я убила троих». Лига помедлила. «И не только троих, если вдуматься». Когда-то давным-давно я сказала, что никогда больше не притронусь к сети, вообще никак. Потому что, несмотря на все мои усилия и знания, я не справилась. Сеть предала меня. И Низу. Там, в реестре, я числюсь мертвой, если что. Потому что я решила тогда, что умерла там же, в ту же секунду. Но сейчас я понимаю, что ошиблась, что ничего еще не закончено, и что сеть, возможно, еще примет меня, но уже другой и в совершенно ином качестве. Поэтому я и говорю. «Не зарекайтесь. Если это потребуется, Ид, ты это сделаешь. Если сможешь, конечно». Добавила она. «В этом у меня есть большие сомнения, но сейчас мы обсуждать подобное не будем. Ладно, давайте к делу. Мне действительно нужно познакомиться с Даной и подружиться с ней. Чем быстрее, тем лучше». «С ней будет сложно подружиться», — покачал голову Ид. «Она действительно более чем странная временами». «В чем это заключается?» — спросил Скрипач с интересом. — Хотя бы в том, что ведет она себя как помесь всех наблюдателей, которых мы знали раньше, — ответил Ит. — Меньше всего она похожа на Берту, зато с Эри у нее много общего, равно как и с Адой. Они обе были мистиками в какой-то степени в тот период. И с Варварой тоже общая есть, хотя, пожалуй, больше всего она напоминает Киую. — А вот сейчас ты меня напугал! — Скрипач поежился. — Почему? не поняла Лига. «Потому что Киую была самой странной из всех наблюдателей, с которыми мы общались. И пространство, которое она выстроила, было... Как бы это объяснить? Мы находились внутри ее картины, в сильно уменьшенном виде и перпендикулярно к плоскости самого листа», сказал скрипач. «Наблюдали появление рисунка изнутри. Ли... Про это до сих пор вспоминать не очень хочется, если честно. Как-нибудь соберемся с силами и расскажем подробно. Но только не сегодня. «Договорились». Лига вздохнула. «К счастью, да, она хотя бы картины не рисует». «Да, не рисует». «Покивал Эд». «Но как ты думаешь, кто автор тех странных вещей, которые я тогда нашел в портале?»